Глава 43. Старенький форт, выжимая максимум своей скорости 130 км в час, мчался под дождем по скоростной магистрали в направлении Института высших научных исследований Бреста. Туда, где, судя по последнему телефонному звонку из бригады, более 15 лет назад, после получения аттестата зрелости, учился Фредерик Муане. В ожидании результатов, Проб, взятых криминалистами в пещере а также вскрытие тела фридерика это был единственный конкретный след в машине все вибрировало руль сиденье зеркало заднего вида но шла она хорошо Люси вцепилась правой рукой в резиновый набалдашник рукоятки переключения скоростей если она обнаружит манон живой Как она сможет сообщить девушке, что ее брат, который, несмотря ни на что, поддерживал ее, помогал восстанавливаться, умер, сожженный химическими веществами и истерзанный клювами птиц? Как Манон отреагирует? Запишет в свой органайзер? Выучит наизусть? Или предпочтет отбросить эту смерть, как уже поступила с фактом кончины своей матери? «Слишком много предположений. В настоящий момент Манон находится в руках психопата, и ее необходимо найти, во что бы то ни стало». Капли дождя продолжали молотить по корпусу машины. Люси взглянула на часы. Тюрен в своем мощном автомобиле должен быть уже далеко впереди. Лейтенант полиции снова задумалась о своих фотографиях, обнаруженных в компьютере Манон. Настоящее потрясение. И все те же вопросы. Кто сделал эти снимки? И для чего? Как она могла оказаться замешанной в историю, которая тогда даже еще не началась? Чем все это закончится? Расследование — это жуткая погоня. А главное, главное — то, что в ее квартире только что предано огласке то, что хранилось в ее подсознании. Химера оказалась в чужих руках. Химера вынуждена пробудиться. Разумеется, это дело рук одного из студентов, наверное, соседа Энтони, узнавшего от него о содержимом ее шкафа. Эти мерзавцы станут покрывать друг друга. Сложно будет найти виновного. Да и зачем? Зло свершилось». Охваченная внезапным приступом ярости, Люси принялась вопить и молотить кулаками по рулю. Тут форт слегка занесло в сторону, колеса потеряли сцепление с мокрым асфальтом. Мощный подъем адреналина заставил Люси прийти в себя. Ей удалось выровнять машину. Еще немного и... Через пару минут, проехав еще несколько километров, она снова вернулась к своим размышлениям. Химера. Эти студенты наверняка украли ее тайну, чтобы сфотографировать и выставить в интернете на всеобщее обозрение Ну да, наверняка И все распространится, как огонь в соломе Все узнают и никогда больше не будут относиться к ней, как прежде Что они себе вообразят? Что она сама вроде тех, за кем охотится? А Клара? А Жильетта? А Жильетта? Что они подумают о матери, когда придет время отвечать на вопросы? У нее на глазах выступили слезы. По возвращении на север надо будет опередить события, самой выложить все студентам, пока они не разрушили ее жизнь.